Глава 15. Павел побродил по квартире, придумывая, что бы такое ещё нужно срочно сделать, но ничего не придумывалось. Всё, кроме балконов, было уже сделано. Но с балконами в такой дождь тоже ничего не сделаешь. Постирать, что ли? Пока горячая вода есть. Надо заняться делом, любым делом. А то опять будешь метаться из угла в угол и думать, думать, думать. Хотя думать об этом он себе ещё на Макаровской свадьбе запретил раз и навсегда. Потому что именно тогда понял, до какой степени он незавидный жених. То есть нет, конечно, и раньше понимал. Просто почему-то вообразил, что может оказаться ей нужным, что сможет хоть немножко освободить ей руки, что если вприжётся в тот воз, который она тянет, то она сможет немножко отдышаться, оглянуться и вспомнить, что ей ещё только двадцать три». Оказывается, она всё время помнила, что ей двадцать три. Уже двадцать три. Почти двадцать четыре. И остаётся совсем мало времени, чтобы обеспечить будущее детей. Образование, квартиры, безбедное существование и возможность заниматься только любимым делом. Чтобы не надо было плясать в кабаках и бегать по ученикам. «Откуда ты знаешь, чем они хотят заниматься?» — сердилась Тамара. Может, они захотят как раз в кабаках плясать и по ученикам бегать. — Пусть, — упрямо говорила Зоя. — Если захотят, пусть, но чтобы не из-за денег. — Да все работают из-за денег, — пыталась объяснить Тамара. — И они и будут. Сами работать, сами зарабатывать. — Пусть зарабатывают, — еще упрямее отвечала Зоя. — Только нормальной работой, а ничем попало. А базу я им обеспечу. — На всю жизнь не обеспечишь. возражала Тамара. А потом, чего ты всё сама до -да сама? А нас у тебя разве нет? Мы разве тебе чужие? И детям, и Фёдору. Зоя долго молчала, вздыхала, щёлкала языком, наконец заговорила. Том, вы сир нам свои, очень. И если что, тогда вам придётся. Вы всё сделаете, я знаю. Я не боюсь. Но пока есть я, я сама должна. Господи, тоскливо сказала Тамара. Павел этот разговор услышал случайно. Только потому, что весь день следил за Зоей как за центром управления за космической станцией. Даже ненарочно. Просто всё время получалось так, что он оказывался где-то неподалёку. И в этот раз оказался. Вот и услышал. Лучше бы не слышал, особенно конец. Катька-то какая счастливая. Помолчав тёплым голосом сказала Тамара. И Макар впрям от глаз с неё не сводит. Ещё бы Весело откликнулась Зоя. Такая жена ему досталась. Конечно, не сводит. И Катька счастливая, конечно. Теперь она и маму вылечит, и шрам уберёт, и в консерваторию поедет, если захочет. У Макарова деньги есть, он сам говорил. Дурочка ты, жалостливо сказала Тамара. Она же его любит. Конечно, любит, согласилась Зоя. И правильно делает, его есть за что любить. Что на тебя? Я же думала, ты серьёзно про деньги. Засмеялась Тамара. Про деньги я всегда серьёзно, сказала Зоя и тоже засмеялась. Павел потихоньку выбрался из кустов за скамейкой, на которой они сидели, незаметно отступил, повернулся и пошёл к столам, почти жалея, что нельзя напиться. То есть напиться-то можно было бы, только что от этого и изменится. К лучшему ничего, особенно если помните его недавний контозий, а они он помнил, как профессионал. И ещё как профессионал помнила о том, что сегодня у него ночная смена, а завтра днём у Серва на базе две работы. Зачем? Две работы, три работы, пять работ это совсем не те деньги, про которые можно говорить серьёзно. И тут его перехватила Елена Васильевна ко всему прочему. Молодой человек, строго сказала она. У меня к вам обстоятельный разговор. Она увела его в самый конец сада, где тоже оказалась скамеечка, и долго молчала, рассматривая свои перстни с устрашающих размеров камнями и складывая губы бантиком. Он думал, что обстоятельный разговор будет о нём, кто он и откуда, или о Зое, как он к ней и с какими намерениями. Но Елена Васильевна совершенно неожиданно начала рассказывать о себе. Валерий Евгеньевич Предложил мне руку и сердце в первую же встречу, гордо сказала она. Буквально через 5 минут после знакомства. А я не поверила ему, смеялась. У меня уже был жених. У неё уже был жених. Фронтовик, герой, вся грудь в медалях. Он был красивый, весёлый, компанейский, играл на баяне, пел синий платочек, долго и красиво ухаживал. Дарил цветы и два раза приносил шоколадные конфеты. Это в те-то годы, когда и хлеба не хватало. Один раз принёс одеколон шипр. Шарфик подарил, цвета слоновой кости, настоящий крепдешин. Она вышла за него замуж, а как же, и уехала с ним в Куйбышев. Там у него родня какая-то была, дальняя, но он говорил, что родня поможет устроиться и пожить пустят на первое время. Дальней роднёй оказался не тот воюродный, не тот роюродный дядька, Старый одинокий инвалид без одной руки. И жильё у него было старое, инвалидное, запущенное до безобразия. Маленькая развалюха на окраине с провалившейся крышей, с гнилыми полами, с треснувшими стёклами в крошечных окошках. Дядька их приезду откровенно обрадовался, потому что жить ему и инвалиду было голодно и холодно, и он надеялся на помощь молодой родни, пусть даже и такой дальней. И они помогали, конечно. Оба они устроились на работу — И Елену Васильевну и её муж. Жить было нелегко, как и всем тогда, но они справлялись потихоньку. Даже дом дядькин стали в порядок приводить, за год всё отремонтировали, а потом пристройку сделали, а потом муж стал работать машинистом, зарабатывать хорошо и полегче стало. Елена Васильевна пошла учиться в педучилище, заочно. Всё-таки семья, и дядька уже совсем болел, его одного оставлять нельзя было. Да и зарплата её хоть и меньше мужниной, а в семейном бюджете заметную роль играла. Вот так и жили потихоньку. И самая большая мечта у них была это построить такой дом, чтобы всем было удобно и хорошо. Вот они дядькин дом и строили, вернее, перестраивали. Всё время, не переставая, все силы на это уходили и все деньги. И ни одной копеечки ни на что другое не оставалось, только на хлеб и на строительство. Никаких конфет или крепдешиновых шарфиков, конечно, и в мечтах не было. Несколько лет подряд у неё было два платья. Одно зимнее, одно летнее. Она вязала к ним разные кружевные воротнички и манжеты, чтобы в одном и том же не ходить. Денег-то на наряды не было. Тем более, что у мужа новая одежда нужна была часто. На нём штаны и рубахи любой прочности почему-то просто как огнём горели. Чуть не каждый день новая дыра. Или пятно какое-нибудь гадкое, которое ничем не отстирать. Он не очень аккуратный был, её муж. Может, потому что уже тогда пил сильно. Но ещё работал, деньги получал, что-то из этих денег ещё в дом попадало. И Елена Васильевна ещё думала, что справится с этим делом. Но сил не хватало. И дом, и дядька, и работа, и учёба всё как-то вдруг оказалось на ней. А потом дядька умер, завещав дом её мужу. А муж уже был совсем законченный пьяница, фактически ненормальный, и уже не работал машинистом. Кто ж такого держать будет? Так, где попало работал от случая к случаю, пил, валялся под заборами, то сутками прободал, то приводил в дом каких-то собутыльников совершенно уголовного вида. Она пыталась его лечить. После белой горячки он пролежал в больнице месяц, а потом пришёл домой и стал бить посуду, крошить мебель и орать, что она ему жизнь загубила. что его смерти ждёт, чтобы этот дом получить, что ради этого дома только и замыж за него вышла. Елена Васильевна вспомнила той инвалидную развалюху, в которую он её привёз. Те годы, когда она в обносках ходила и копейки считала. Те досочки, которые она своими руками шлифовала. Те кирпичи, которые она сама в стеночки укладывала. Вспомнила дядькую-инвалида, который последние годы не вставал, а муж к нему и не подходил даже. Вспомнила собутыльников мужа, которые тянули к ней синие от наколок грязные руки. Вспомнила 20 вязаных воротничков к двум своим платьям. Много чего вспомнила, о чём старалась не думать все эти годы. Забрала свои документы, вязальный крючок, коробку с нитками и ушла. Сначала жила у школьной сторожихи, она тогда уже в школе работала. Потом ей дали комнату в общежитии. В этой комнате она и прожила почти 40 лет. Хорошо жила, спокойно. Институт закончила, им яз. Английский преподавала, и в школе и так хорошо преподавала, её ценили. Может, и квартиру дали бы, но она в том доме прописана осталась. А дом сгорел через год после её ухода. Сгорел вместе с мужем и ещё с какими-то двумя мужиками. Наверное, опять со бутыльников привёл. Вот она и жила в той комнатки в общежитии. Долго на пенсию не шла, до 70 лет работала. Всё боялась, что пенсионерку в общежитии держать не будут, вот и работала. Правда, никто её на пенсию и не гнал. Она такая англичанка, может быть, одна на весь город была. Опыт такой: и преподавала, и всякую техническую литературу переводила, и все делегации встречала, и в туристе каждое лето работала. Но ведь 70 лет сколько можно? Неудобно даже. На пенсию ушла, а в комнатки оставили. даже еще и телевизор на юбилей подарили. А мама одной ученицы — швейную машинку. Очень кстати. На одну пенсию все-таки трудновато. А талант к шитью у нее всегда был, только времени не было. А тут и время, и заказчики в очередь. Нет, нищей старости она не боялась. А пять лет назад пришло письмо от Валерия Евгеньевича. И как он ее нашел? Написал, что остался один в бывшей коммуналке. что приватизировал всю эту бывшую коммуналку, и теперь ему не стыдно её в гости позвать. И что любил её всю жизнь. И что к каждому дню её рождения покупал ей подарок колечко на пальчик. И что все эти колечки лежат, каждое в своей коробочке, а на коробочке год, когда он его купил. Вот так. Она ему ответила на письмо. Не сразу, правда, но ответила, что он сошёл с ума. что она совсем старая и страшная и никогда в жизни не носила колец, даже в юности. А он не прочёл её письма, потому что умер и завещал ей большую трёхкомнатную квартиру, огромную трёхкомнатную квартиру, со всей обстановкой, и мебель-то новая, и даже новая швейная машинка, совсем новая, ещё и не распакованная. И больше 50 коробок с колечками, все разные. и большинство старомодные, даже смешные. Она их носит по несколько штук сразу и меняет часто, чтобы успеть каждое по много раз надеть. Они же её вон сколько лет ждали. Что ж она их обижать будет? Вот интересно. Есть в мире хоть один человек, который без горя жизнь прожил? Задумчиво сказал Павел, когда Елена Васильевна замолчала. Павел, вы вообще спиртное не употребляете? Неожиданно спросила Елена Васильевна: Вы почему не пьёте? Принципиально или по какой-либо причине? Говорят, у вас серьёзная травма была. Вам нельзя пить, правильно? Пить никому нельзя. Ответил он, удивлённый неожиданным поворотом разговора. А после травмы тем более. Но я вообще-то и до травмы не пил. Кто-то лидо пьющих людей не признавала. Вот я и не научился. А потом всё-таки спорт, работа опять же такая, что даже 50 г могут оказаться э несовместимы с жизнью. В общем, как-то всё одно к одному сложилось. Хотя, скорее всего, всё-таки из-за тёти Лиды. Она говорила, что нельзя, стыдно. Я поверил, она меня никогда не обманывала. А что? А то торжественно сказала Елена Васильевна и сложила губы бантиком. и повертела на пальцах многочисленные кольца. «Павел, я открою вам тайну. Еще никто не знает. Я написала завещание. Все, что у меня есть, я завещала Зое. Вот так. Главным образом, конечно, это квартира Валерия Евгеньевича. Ну и все, что в ней. Но у меня еще и деньги есть. Зоенька каждый месяц переводит на мой счет три тысячи, Она думает, что это плата за две комнаты. Эти деньги я завещала тоже ей. Так что её семья будет вполне обеспечена, и никакой необходимости ломаться на нескольких работах нет. В конце концов, кто-то же должен это прекратить. Елена Васильевна, я ей не нужен, с неожиданной для себя откровенностью признался Павел. Ей эти несколько работ нужны, а я не нужен. Незавидный жених. Молодой человек, посуровила Елена Васильевна. Дурак не может быть завидным женихом. Нужен, не нужен, откуда вы знаете? Ей нужна твёрдая мужская рука, вот что я вам скажу. Если бы тогда, почти 60 лет назад, Валерий Евгеньевич не обратил никакого внимания на мои слова, а просто взял бы за шкирку и отволок в ЗАГС. Ах! Какая могла бы получиться жизнь? Может быть, у меня даже дети были бы. Валерий Евгеньевич совсем не пил. Нет, вы не подумайте, я не жалуюсь. Сейчас у меня есть и Зоенька, и ее дети, и Федя, и Сергей Анатольевич с Тамарой Викторовной. Я совершенно счастлива, да. Но ведь все так поздно. Это очень грустно. Подумайте над моими словами, молодой человек. Она встала, тронула его плечо всеми своими тяжёлыми прохладными кольцами и ушла. Павел остался сидеть на лавочке и думать над её словами. Хотя что тут было думать? Завидная невеста, не завидный жених. Макаров, завидный жених. Он мог взять Катьку за шкирку и отволочить в ЗАГС. Это и по сути правильно, и выглядит правильно. Но, в общем-то, дело даже не в этом. Дело в том, что он, Павел, Зое совершенно не нужен. С того дня он решил, что больше никогда с ней не встретится. С детьми да. С детьми видеться можно. Всё-таки это не так опасно. Да и хорошо ему с ними. И им тоже было хорошо с ним. Он же видел, имеет он право иногда порадоваться. Это же никому не вредит. А Зою больше видеть нельзя. Нигде. И танцы её сумасшедшие он больше смотреть не будет. И на балкон над зеркальным залом в клубе Фёдор больше никогда не выйдет. И тогда постепенно всё пройдёт. И всю неделю он честно воплощал своё решение в жизнь. С прошлой субботы он ни разу не видел Зою, хотя два раза за это время его вызывали в клуб травмы во время тренировок, и три раза он был рядом с Фортуной как раз в то время, когда она должна была танцевать. Не заходил не смотрел, бежал мимо, на дежурство или домой. И если на дежурство, это было хорошо. На работе не очень-то задумаешься. А если домой, тогда для того, чтобы шарахаться из угла в угол и уговаривать себя, что всё проходит. И искать себе хоть какое-нибудь дело. Хоть вот стирку эту дурацкую. Интересно. Чем он думал, когда стирку затеял именно сегодня? Сколько барахла перестирал, а сушить совершенно негде. Балкон это он не стеклил. А дождь такой, что, похоже, до завтра не закончится. Или на кухне верёвки натянуть. Гадость какая. Пусть уж лучше тряпки в холодной воде полежат. Может, дождутся солнышка. Что там нам прогноз погоды обещает? Павел включил телевизор, нашёл местные новости и презриливо поморщился. На экране взламывали дверь, спускались на канатах с крыши. Кто-то махал топором, а кто-то этот топор перехватывал. Кажется, махал Толика, а перехватывал Вадим. церкачи. Того обдолбанного взяли тихо и аккуратно. Там трюки показывать и шуметь нельзя было, там дети были, две перепуганные до полусмерти девочки, а у одной астма. Эти придурки с камерой появились уже тогда, когда всё закончилось, и он нёс задыхающуюся девочку в машину. Её немедленно в больницу нужно, но они рассупонились посреди лестницы, перекрыли дорогу своими камерами, да ещё и микрофоны в нос тычут. Рявкнул с горяча, конечно. Кажется, одну камеру сбил. О, вот как раз этот момент. Надо же как смонтировали. Штурмы, натиск, обезвреженный преступник, спасённый ребёнок. И зачем хоть ребята согласились в этом боевике сниматься? Ведь во всём кино только один подлинный кадр. Самый конец, где он бежит на камеру и орёт, чтобы эти придурки убирались к чёртовой матери с дороги, а то он их сейчас собственными руками передушит. Но как раз это они в эфир не пустили. Но и без слов вид у него на экране вполне убедительный. А кровавище-то Это его Санька перемазал. Когда возили с этим обдолбанным, Санька неосторожно на битое стекло напоролся. Там на полу везде какие-то стёкла валялись, и напоролся-то ерунда, говорит, не о чем, обрызнуло так, что и штаны, и рубаху залило. Ну, Санька и полез к Павлу в карман с бинтом сам, потому что Павел уже детьми занят был и отвлекаться на Санкин порез не мог. Вот и перемазал всего своей кровью. Один из спасателей получил ранение. Это Санька что ли ранение получил? Надо ему сказать, а то ведь он небось и не догадывается. Ну когда хоть этот отстой кончится? Собираются они прогноз погоды передавать. Хотя ведь и в прогнозе соврут придурки. Просто по привычке. Ага, вот оно. Солнечно, жарко, безветренно. Ну-ну. На сегодня обещали то же самое, а вон чего делается? Прямо настоящая буря. Придётся форточки закрыть, а то всё стёкла перебьёт. Как Зоя сегодня до дому добираться будет? Серёньки сегодня нет. Серый свою Томку ещё утром в Москву повёз, что-то для её стоматологии закупать. Ну, Макаров там, он теперь всегда там рядом с Катькой. Они Зою проводят. Как раз сейчас она танцевать начинает. И наверняка полный зал, несмотря на бурю. Хоть бы уж не случилось ничего. Ведь и правда, буря настоящая. Даже за ливнем слышно, как ветки деревьев трещат. И тут зазвонил рабочий мобильник. Ну вот, накаркал. Паш заорал в ухо испуганный голос Макарова. Зоя, у тебя? Нет, она к тебе поехала. У неё что-то случилось. Тихо, сказал Павел, почувствовав, как тяжело и больно ухнуло сердце. Володь, давай по порядку. Что случилось? Когда? Зоя сейчас разве не танцует? Не танцует. Немсколько ниже, но ещё испуга не ответил Макаров. Прибежала за 5 минут, бросила всё и причёску, и шаль, спросила, где ты, деньги у меня вырвала и уехала. Охранники говорят на какой-то случайной машине. Номер они на всякий случай записали, сейчас пробивают. Паш, ты мне перезвони, если что. На ней лица не было. Я уже и домой Сергею звонил. Елена Васильевна говорит, что у них всё в порядке. Я ей и не стал говорить, что Зоя Таня сбросила. Лерк танцует. Паш, ты мне перезвони, если что, а то Катька испугалась очень. Во входную дверь забарабанили. Потом затрещал звонок, но барабанить не перестали. Стучали и звонили одновременно. И Павел, кинулся в прихожую, рывком распахнул дверь, увидел Зою и быстро сказал Макарову: "Володь, Зоя приехала, всё в порядке, попозже перезвоню". Ничего там не было в порядке. Она молчала, тряслась и смотрела на него с таким ужасом, что он сначала ничего, кроме этого ужаса, и не заметил. почувствовал, что сам заражается этим ужасом, шагнул вперёд, схватил её за плечи, встряхнул и стараясь говорить как можно спокойнее, раздельно спросил: "Зоя, что случилось? Ты не ранен?" вроде бы удивилась она. "Это не ты?" "Я? Нет, я не ранен", тоже удивился Павел. "А почему я должен быть ранен?" Она закрыла глаза, помотала головой, брызги полетели в разные стороны, и тогда Павел заметил, в каком она виде. Мокрая с ног до головы, а этот её безразмерный плащ не только мокрый, но ещё и грязный. А чёрные ажурные колготки опять драные, но на этот раз дыры расползаются от голых ступней. Девушка! заорал внизу на лестнице сердитый мужской голос. Стойте! «Мальчик я вам, что ли, бегать тут за вами!» Павел быстро втащил Зою в квартиру и шагнул на площадку навстречу мужику, который гнался за Зоей. Мужик, пыхтя и отдуваясь, дотопал до площадки, увидел Павла в раскрытой двери и протянул к нему руки. В каждой руке у него было по одной туфле на ужасающей платформе и с еще более ужасающими каблуками. Павел смотрел непонимающе. «Такси!» — тихо сказала Зоя за его спиной. «Такси!» Я не такси, сердито крикнул мужик. Сколько говорить можно? Ну да вёса, да вёс, раз такое дело. А чужая обувь мне в машине не нужна. Бегай тут за ней под дождём. Он сунул Зоины туфли Павлу в руки, повернулся и потопал вниз, сердито чертыхаясь на ходу. Павел посмотрел ему вслед, посмотрел на лужу, натёкшую на лестничной площадке Зоиного плаща. Посмотрел на туфли в своих руках. Ничего не понял, вернулся в квартиру, захлопнул дверь, бросил туфли под вешалку и обернулся к Зое. Она стояла, неловко прижавшись плечом к стене, обхватив себя руками, тряслась и глядела на него уже вроде бы не с ужасом, но все равно с непрошедшим еще страхом и с некоторым недоверием. На полу в прихожей с ее плаща тоже уже натекла лужа. «Ну, все», — успокаивающе заговорил Павел, — Опять осторожно беря её за плечи и пытаясь оторвать от стены. Всё хорошо. Сейчас ты разденешься, в горяченькой водичке посидишь, чайку попьёшь, успокоишься и всё мне расскажешь. Она послушно шевельнулась в его руках, качнулась, отделилась от стены и спросила без выражения: Что расскажу? Что захочешь, то и расскажешь. Тихо говорил он, стаскивая с неё насквозь мокрый грязный плащ и бросая его на пол. Что случилось? И чего ты так испугалась? И почему кинулась в такой ливень ко мне? Она безвольно позволяла ему раздевать себя, поворачивалась, поднимала руки, а сама всё время пристально рассматривала его лицо, и руки, и плечи, и даже один раз заглянула куда-то за ухо, забавно вытянув шею и скосив глаза. Так ты правда не ранен? Опять спросила она с недоверием. По телевизору показывали, сказали, получила ранение. А ты бежишь, а сам весь в крови. Придурки. С досадой буркнул Павел, заглянул в ванную, сдёрнул с вешалки полотенце какое побольше, набросил его Зое на плечи и подтолкнул в комнату. Пойдём, пойдём. Тебе согреться надо. Вытрись как следует. Сейчас я ванную налью, пока чай выпьешь, горячего, сладкого. "Ой, погоди. Так это что? Ты и по тому приехала, что думала, что я ранен? У тебя ничего не случилось?" Он осторожно придерживал её, потому что она шла как во сне и смотрела вокруг, явно ничего не замечая, но ответила всё-таки довольно спокойным голосом. "Как же не случилось? Они говорят ранение, а ты весь в крови. Так ты из-за меня?" Павел даже поверить боялся. Зой, перестань. Ну, что ты так испугалась? Они же идиоты. Они же всё выдумали. Это же чистой воды кино. Пана снимали чёрт знает чего, а потом меня вмонтировали. Придурки. И крош не моя. А и вообще все это пустышки. Им просто снимать нечего, вот и врут, что попало. А ты испугалась. В такой дождь на случайной машине на ночь глядя к одинокому мужчине лиха ветреная. Он усаживал её на диван, закрывал окно, ставил на плету чайник, наливал в ванну, вынимал из нового шкафа новый плед, а сам всё болтал, болтал, болтал, не переставая, потому что она молчала, тряслась и всё ещё боялась. А он боялся показать, как её страх его радует. Ведь она за него испугалась и так сильно, что бросилась к нему. На случайной машине в такую бурю на ночь глядя, Хорошее название, сказала Зоя, погладила кляч эту надувной диван, на котором сидела, подумала и нерешительно добавила. Где-то я его видела. Что видела? не понял Павел. Какое название? Диван такой где-то видела, рассеянно сказала Зоя. Лиха ветреная. Хорошее название для театра танца. А кто ранен был? Павел остановился на полпути, шагнул к дивану, присел перед Зоей на корточки, взял в ладони её мокрые холодные руки, заглянул в лицо. Лицо у неё было неподвижное, бледное до да прозелени, всё в пятнах расплывшейся косметики, и глаза были чужие, неподвижные, с огромными чёрными зрачками. "Зойченька", тихо заговорил Павел, сжимая её холодные руки. "Посмотри на меня." Никто не был ранен. Просто один из наших стеклом порезался, нечаянно, совсем немножко, но сам испачкался кровью и меня испачкал. А эти придурки всё врут. Он кивнул на работающий без звука телевизор, и она медленно повернула голову, уставилась тем же неподвижным взглядом на экран, где сейчас толпа дебилов радостно кидала друг в друга торты. И вдруг выдернула свои руки из его пальцев. Стремительно вскочила, кинулась на телевизор и свирепо заорала, размахивая кулаками. Врут! Сволочи, убью! Он едва успел перехватить её, скрутил, поднял, отнёс на диван, свалил, как получилось, прижал ладонью, чтобы опять не вскочила, а сам оглядывался, лихорадочно вспоминая, куда сонул свой рабочий чемодан, когда приехал вечером домой. Зоя рыдала, Била с у него под рукой, зарывалась лицом в уже промокшее полотенце, кричала, как он бежал по лестнице с ребёнком на руках, а сам весь в крови. Как она отобрала у Макарова 500 рублей, и тот, конечно, подумал, что она сумасшедшая. И какой страшный на улице ураган, а машина консервная банка. И дядька в машине тоже подумал, что она сумасшедшая. Она чуть не умерла, а эти сволочи всё врут. Его рабочий чемодан был далеко, кажется, в прихожей. Сейчас бы помощь не помешала. Ну ладно, что ж теперь?» Павел сгрёб рыдающую и кричащую Зою в охапку, поволок в ванную и прямо так в маечке, красных кожаных шортах, ажурных колготках и с повисшим на плече полотенцем засунул в горячую воду. Зоя сразу перестала биться и размахивать кулаками, но плакать не перестала. Плакала громко, горько и цеплялась за его руки. А потом перестала цепляться. Также громко и горько плача, принялась прямо в воде стаскивать с себя маечку и шорты, и он решился отойти от неё к своему рабочему чемодану. В рабочем чемодане ничего подходящего не было. Чёрт, зачем он таскает с собой эту бандуру, если в нужный момент там не оказывается ничего подходящего? Прислушиваясь к Зоиному плачу в ванной, Павел торопливо перебрал ампулы и ни одной не выбрал. Не надо её сейчас оглушать. Она всё-таки не социально опасная, а бойно помешанная. Придётся напоить карвалолом. Ерунда, конечно, но хоть немножко успокоится. Павел торопливо забежал в кухню, всё прислушиваясь к зоиному плачу. Налил в чашку холодной воды и, вырвав из пузырька дозатор, щедро плеснул лекарство в воду. Когда он с чашкой в руках вошёл в ванную, Зоя всё ещё плакала, сжавшись комочком, обхватив колени руками и запрокинув лицо с закрытыми глазами. Её маечка, шорты и колготки валялись на полу в луже воды. Выпей, строгим врачебным голосом сказал Павел, придерживая затылок Зои ладонью, чтобы не вздумала отворачиваться. Это противно, но помогает сразу. Она, не открывая глаз, сделала судорожный глоток, попыталась отстраниться, но он заставил выпить всё. Она допила, продышалась, открыла глаза и тихо спросила: Ты почему сюда вошёл? Как тебе не стыдно? Сейчас полотенце сухое принесу. — буднично сказал Павел, собирая с пола и бросая в корзину для белья ее сценический наряд. — Или уж сразу в помойное ведро выбросить. — Ладно. Это она потом сама решит. — Зой, тебе придется что-нибудь мое надеть. Футболку и спортивные штаны. Согласна? — Бррррр. Он осторожно оглянулся. Зоя сильно наклонилась, согнув узкую спину с бусинами позвонков, опустив лицо в воду, и с силой выдыхала длинную струю воздуха. Так что вокруг неё кипели и лопались пузыри, наполняя всю ванную запахом корвалола. Вот и ладно. Теперь всё будет хорошо. Он вернулся в комнату и выключил телевизор. Ну его, пусть постоит незаметненько, а то ещё и правда убьёт сгоряча хорошую вещь. Во всяком случае, сегодня, едва ли не впервые в жизни, Павел испытывал к этим придуркам что-то вроде благодарности. Если бы не эти придурки с их придурковатой брихнёй, Зоя к нему не приехала бы на случайной машине в такую бурю, по морозу босиком. Через 10 минут Зоя, почти совсем уже спокойная, но несколько опухшая, осипшая и заторможенная, сидела в его футболке и тренировочных штанах на клетчатом надувном диване, лупая сонными глазами и время от времени хлюпая носом, сбивчиво рассказывала ему Как она ненавидит этих телевизиончиков. Жалела, что отдала дядьке 500 рублей, которые отобрала у Макарова, и с тревогой посматривала на балконную дверь, за которой всё ещё шумела настоящая буря. Язык у неё заплетался, и Павел вынуло из нового шкафа новую подушку, бросил её на диван и мягко толкнул Зою в плечо. Пусть полежит пока, а он сейчас чего-нибудь поесть приготовит и чай свежий заварит. Когда через несколько минут он выглянул из кухни, чтобы посмотреть, как там и что, она уже спала, угодив головой мимо подушки, свернувшись калачиком и свесив одну руку с края дивана. Павел взял телефон, закрылся в кухне и позвонил Макарову. "Ну что ты долго так?" сразу закричал Макаров. "Ну что случилось-то?" "Всё в порядке", сказал Павел. Она по телевизору меня увидела, всего в крови. Да ещё эти придурки сказали, что один из спасателей ранен. Ну и испугалась. Она ко мне поехала, потому что думала, что это я ранен. Представляешь? Чего ж тут не представлять? Хмурата звался Макаров. Она родных уже теряла. С ума сойти можно. Как она сейчас? Может, заехать за ней? Мы с Катькой заедем. Не надо, Володь. Она сейчас э не транспортабельная. В общем, я ее снотворным и поел. Она и уснула. А то плакала сильно и боялась. Я думаю, часов десять проспит. Кажется, перестарался я со снотворным. Ладно, пусть спит, — согласился Макаров. Катька говорит, ее одежда из фортуны захватила. Привезти завтра? А то завтра к серым ехать, суббота же. Или уж прям свадебное платье привозить. Елена Васильевна его еще две недели назад зои сшила. Классная старуха. С уважением сказал Павел. Надо ей колечко подарить. А что? Можно сразу и свадебное? После снотворного она ещё какое-то время смирная будет. Так что можно как раз за шкирку и в ЗАГС. Смотри. А забоченно предупредил Макаров. Потом-то всё равно проснётся. Павел передал привет Катьке, попросил предупредить ребят, которые отслеживали номер машины, подвозившей Зою, чтобы никаких репрессий к хорошему дядьке не применяли. Дядёк Капачрение заслуживает. Попрощался и пошёл ждать, когда Зоя проснётся. Ждал он рядом с ней, на надувном клетчатом диване, точно таком же, какой стоит у серых в саду возле фигурной лужи. Очень хороший диван, на нём всегда так спится. Сейчас ему не спалось. Сейчас он лежал и таращился в потолок и слушал тихое сопение и редкие всхлипы Зои и шум бури за окном, и ждал, когда Зоя проснётся. Не ждать-то осталось всего ничего. Каких-нибудь 8-9 часов. Может быть, даже меньше. Что ей, стакан карвалола? Она же здоровая как лошадь. А потом за шкирку и в ЗАГС. Только пусть она сначала скажет что-нибудь. Шумбури за окном как-то вдруг стих. Ну и правильно. Сколько можно весь вечер безобразничало. И Павел стало осторожно подниматься, собираясь открыть окно. Он поднимался очень осторожно, чтобы не потревожить Зою, но она, наверное, всё равно что-то почувствовала сквозь сон. Зашевелилась, задышала часто, что-то забормотала тревожно, повернулась и обеими руками вцепилась в его локоть. "Что ты?" Павел наклонился, вглядываясь в её лицо, напряжённо прислушиваясь к её сонному бормотанию. "Что ты, Зойченка? Попить принести? Я сейчас." "Не бросай меня." сонно сказала Зоя, открыла глаза, уставилась на него в упор и ещё крепче вцепилась в его локоть. Паш, не уходи. Я без тебя не могу. Закрыла глаза и опять уснула самым бессовестным образом. Может быть, она и не просыпалась вовсе. Может быть, она это во сне сказала и глаза открывала, не просыпаясь. Такие вещи сплошь и рядом бывают. Обычно всё сказанное в таком состоянии чистая правда. Павел осторожно вытянулся рядом, накрыл её руки, вцепившиеся в его локоть своей ладонью, и опять стал ждать, когда она проснётся. Теперь ждать было гораздо легче. Теперь он точно знал, что чувствовал его дед, чернокожий американец Макс Браун, по всем меркам незавидный жених, когда будущая бабушка Павла, белозолотая красавица Вера, бросилась ему на шею. Зоя на шею Павла пока не бросалась. Но это ведь только подождать, когда она проснётся. Вот он и ждал.